Добрыня долго стоял на причале, провожая корабль. Даже когда Арго скрылся за поворотом Хрустальной, все равно не ушел. Задумался. Вот и все. Войско покинуло поселок. Утром на левый берег переправилась пехота и отряд ваксов. Им топать посуху вместе с кругом. А теперь вот проводили корабль для флотилии Олега. Теперь остается ждать, чем закончится этот поход, и надеяться на победу. А еще надеяться, что когда-нибудь эти походы закончатся, и на этой земле наступит мир. Но это уже сказочные мечты.